Пятая коляска. 1835 год, опубликована в 1836 году. Чертакуцкий Пифагор Пифагорович, центральный персонаж анекдотической повести. Помещик, один из главных аристократов южного города и уезда Б, в котором останавливается Энский кавалерийский полк.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 вынужденный уйти в отставку из-за неприятной истории и продолжающий носить шпоры при фраке. Его аристократизм, даже дэндизм, комически срифмован с убогостью смертельно скучной жизни города, главную достопримечательность которого составляют свиньи. Главное занятие Чертакузского — обмен. Капитал, взятый им за хорошенькой женой, точно употреблен на шестерку лошадей, вызолочные замки к дверям ручной обезьяну и француза дворецкого во время обеда который даёт бригадный генерал местному обществу чертакутский предлагает ему купить у него коляску венской работы выигранную у приятеля в карты особо подчёркнуто что она вместительна вместительность этой коляски герою предстоит оценить самому уже на утро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 Повесть, как и все произведения такого типа, ближайший литературный аналог поэма Пушкина граф Нулин, особенно домик в Холомни, завершается как бы ничем. — О, вы здесь, — сказал изумившийся генерал. Тут же захлопнул дверцы, закрыл опять Чартакунского фартуком и уехал вместе с господами офицерами. Нарочитая пустота повести, оказывается, производная от пустоты самого героя, а вонюч тёмность производна от ничтожества самой окажующей жизни которая проходит мимо своего собственного смысла